Глава 18. Удача улыбнулась Гурову, когда время шло к обеду, и полковник Кречко начал уже проявлять естественное в таких случаях беспокойство, потому что его здоровая натура требовала своего в строго определенные природой сроки. До этого они втроем, при непосредственном участии эксперта Мерецкого, слонялись по району Таганки, пытаясь методом свободного поиска обнаружить пресловутую иголку в стоге сена, то есть господина, изображенного на известной фотографии. На месте эта акция уже не казалась им такой продуктивной, как в тишине кабинета, но Гуров не хотел сдаваться, несмотря на пассивное противодействие своих спутников. А те действительно смотрели на происходящее под иным углом. Полковник Кричко был убежден, что эксперту Мерецкову все просто померещилось, и в качестве доказательства своей мысли он легкомысленно намекал на созвучие, которое слышалось в фамилии эксперт. Кричко придерживался мнения, что банду нужно вылавливать по одному в известном месте. Под известным местом подразумевалась территория фирмы «Вензель», где теперь постоянно дежурили оперативники в надежде, что рано или поздно кто-то из непойманных преступников туда явится. Кое-какие основания для этого имелись, потому что на этот раз удалось избежать даже малейшей огласки в прессе, и в Москве о перестрелке в «Вензеле» ничего не было известно. Гуров не отрицал, что засада нужна, но сомневался, что поимку Большакову удастся долго держать в тайне. Он был уверен, что у бандитов имеются свои способы выяснить истину, и основные мероприятия должны быть направлены на поиск главаря. Правда, накануне произошло событие, которое вроде бы подтверждало версию Кричко. В засаду попал некий гражданин, завернувший в фирму Вензель на собственном автомобиле, под водительским креслом которого был обнаружен автомат УЗИ и две осколочные гранаты. Полковник Кречко по этому поводу торжествовал, но арестованный гражданин пока что молчал как рыба и объяснять происхождение арсенала под собственной задницей отказывался наотрез. Что касается Мерецкого, то этот степенный рассудительный человек любил свою профессию и главным в раскрытии преступлений считал неторопливую, вдумчивую работу в тиши кабинета. Поиск тончайших штрихов под микроскопом, изучение баллистических кривых и кропотливое копание в банках данных. Работу оперативников он считал чепуховой и даже вредной, потому что те зачастую не обращали внимания на улики, предпочитая бряцать наручниками и пистолетами. Себя он ругал теперь на все корки за то, что не смог придержать язык, когда знакомился с фотографиями, разыскивая человека. Да, он видел это лицо, и, кажется, не один раз, но достаточно давно и при обстоятельствах, которые изгладились из его памяти. Он понимал желание Гуров найти этого человека, но никак не одобрял предложенный метод. Во-первых, Гуров оторвал его от любимой и срочной работы, пользуясь своим влиянием на генерала, а во-вторых, по мнению Мерецкого, было бы гораздо разумнее продолжать изучать имеющиеся в их распоряжении фотографии и выискивать там детали, которые могут пролить свет на их происхождение. Тогда круг поисков постепенно сужался бы, приведя в итоге в нужную точку. Гуров никак не мог согласиться ни с тем, ни с другим. Он был уверен, что промедление катастрофически уменьшает их шансы найти истинного хозяина вензеля и всех этих лихих ребят с ТТ и Гранатви. Но они бродили по таганке час-другой, а память мирецкого молчала. Они побывали в пяти аптеках, в двух парикмахерских, В магазине детского питания и еще в десятке мест, которые им неуверенно указывал Мерецков, заканчивалось все одинаково. Попав в очередное заведение, Мерецков надолго задумывался, придирчиво рассматривал лица сотрудников, а потом отрицательно мотал головой. Тогда они разочарованные уходили и принимались обсуждать способ подстегнуть память. Кричко, которому все больше хотелось есть, предложил даже ввести Мерецкову сыворотку правды. Он все вспомнит, и мы с чистой совестью перекусим, агитировал Крючко. Или, по крайней мере, давайте просто перекусим. В голодном организме нет сахара, и башка у него ничего не соображает. Вот увидите, как заработают мозги после хорошего обеда. Гуров на эту удочку не клюнул, и они продолжали обходить квартал за кварталом, пока вдруг не оказались совсем близко от того места, где находилась квартира покойного Чекова. Они с Крячко, разумеется, узнали это место. Крячко первым обратил внимание на небольшую аптеку с аккуратной, но скромной вывеской, которая притулилась на первом этаже одного из соседних домов. «О, а здесь, оказывается, тоже есть аптека», — с удивлением сказал он. «Почему же я до сих пор ее не видел? Потому что до сообщения Мерецкого нас не интересовали аптеки», — заметил Гуров. «Но, между прочим, я начинаю кое-что понимать. Кажется, мы с тобой, Стас, идиоты». «Вывод спорный», — покачал головой Крючко, — «но имеющий право на существование. Чем ты его мотивируешь? Посмотри на фотографии того типа, которые сделаны на улице. Они же здесь сделаны. Как же мы сразу не додумались это проверить?» Обычное явление, — проворчал Мерецко. — Труднее всего обнаружить то, что лежит под самым носом. Но, по моему скромному разумению, экстерьер этого квартала во многом схож с тысячей других и ваш вывод лев иванович требует инструментального подтверждения да какой к черту инструментал сказал на это Кричко. когда проще зайти в эту черту аптеку убедиться что мы опять попали пальцем в небо и с чистой совестью отправиться обедать кто про что вшивы про баню в сердцах сказал гуров и с такими людьми им приходится работать из всех полученных предложений принимаю только ту часть где речь идет об аптеке именно этим мы сейчас и займемся. Он уже собирался воплотить в жизнь свою идею, как вдруг прямо напротив аптеки остановился ярко-желтый, похожий на игрушку Volkswagen. И оттуда вышли симпатичная стройная женщина в светлом платье и с ней две милые девочки-близняшки лет десяти. Все трое казались удивительно красивыми, жизнерадостными и слегка нереальными, как глянцевое семейство из телерекламы, которое обещает безоблачное счастье с чаем Липтон и порошком Риэль. Они направились к дверям аптеки, а Гуров подумал, что такая компания гораздо лучше бы смотрелась в кондитерском магазине или в фирме, торгующей детской одеждой. Аптека все-таки предполагает некую печаль и заботы. Но оказалось, что в аптеку счастливая женщина стремилась отнюдь не за покупками. Резко открылась дверь, и навстречу ей вдруг вышел мужчина. Мужчина был средних лет и среднего роста, был одет в дорогой костюм и аккуратно пострижен. И еще он, как две капли воды, был похож на того человека, которого наряду с Шестопаловым и Крапивиным намеревался шантажировать Чеков. «Вот так попали на ровном месте», — зачарованно проговорил Гуров, невольно останавливаясь. «Ну что, господа скептики, вы посрамлены?» «А я всегда говорил, что память у меня цепкая», — немало не смутившись, отозвался Мерецков. «Могу забыть, где, но если уж увидел, значит, увидел». Мужчина с улыбкой встретил женщину на пороге, раскрыл объятия и нежно поцеловал ее в щечку. Ту же процедуру проделал он с восхитительными близняшками, сопроводив каждый поцелуй сюрпризом в яркой упаковке. Кажется, это были конфеты. Видимо, к встрече он готовился основательно. Потом состоялась короткая беседа, сопровождавшаяся с обеих сторон улыбками и нежными прикосновениями, а потом мужчина опять полез в карман и достал оттуда бумажник. Довольно пухлая пачка купюр перекочевала в узкую ладонь женщины, после чего опять последовали горячие поцелуи и улыбки. Маленький женский коллектив, явно воодушевленный, отправился обратно к машине, но прежде чем рассесться по креслам, и девчонки, и женщина обнадеживающе помахали своему благодетелю ладошками. Он тоже помахал им в ответ, лучезарно улыбаясь, дождался, пока Volkswagen повернет за угол, и только тогда вернулся в аптеку, так и забыв стереть с лица рассеянную улыбку. «Так», — скучным голосом сказал Крячко, — «прекрасный семьянин, пылкий общественник, ударник капиталистического труда». И вот в эту гармонию вторгается грубая и слепая длань закона. «При чем здесь длань?» — педантично заметил Мерецков. «На длане, по определению, не может быть глаз». «А я о чем говорю?» — возразил Крячко. «Слепая и есть». Гуров сердито махнул в их сторону рукой и строго сказал Ну что, господа сыщики, к какому выводу приходим? Тот это человек. Визуальное совпадение на лицо, сказал Мерецков. Однако для окончательного вывода я предложил бы сначала в лабораторных условиях сравнить ключевые точки на черепе. А по-моему, сначала этот череп нужно арестовать, мрачно сказал Кричко. В наручниках и за решеткой его точки никуда не денутся. «А мы как раз перекусим, и у меня другой план», — неумолимо сказал Гуров. «Ты, Стас, сейчас обойди здание и посмотри, нет ли тут черного хода. По идее, должны же быть у него подсобные помещения». «Правда, аптека невелика. А что ты собираешься предпринять?» «А мы вместе с Мерецковым зайдем внутрь и попробуем поговорить с хозяином. Если он признается, арестуем его. Если попытается бежать через черный ход, арестуешь его ты». Есть небольшая вероятность, что это не тот человек, но я ее почти не учитываю. Так микроскопически она мала. Странно, что у такого чудовища такая чудесная семья, сказал Мерецков. Это как-то неправильно. Не находите, Лев Иванович? Я уже начинаю сомневаться. По-моему, он вовсе и не похож. Когда вы получите возможность сверить ключевые точки, то убедитесь, что все они на месте, улыбнулся Гуров. А семья, что ж. Бывают и худшие разочарования. У меня почти нет сомнений, что это тот, кого мы ищем. Теперь окончательно понятно. Чеков брал то, что лежало под рукой. Скорее всего, однажды, выйдя из дома, он тоже увидел эту сияющую картинку. Сверкающая машина, счастливая семья, тихий аптекарь с толстым бумажником. Однако пора закончить прение, ребята, и заняться делом. Но заняться делом им не удалось. Неожиданно снова открылась дверь аптеки, и оттуда выпорхнула привлекательная бладинка с той особенной строгостью в ясных глазах, которая отличает людей, причастных к врачеванию и отпуску фармацевтических продуктов. Девушка казалась довольной, но слегка растерянной. Потоптавшись немного на тонких каблучках, она все-таки приняла решение и скрылась в направлении Таганской улицы. И едва она исчезла, как за стеклом двери мелькнула скромная фигура щедрого аптекаря, а в следующих секунду На обозрение публики оказалась выставлена табличка закрыта. Вот зараза, догадался Кричко. На обед ушли. А вы все на меня пальцем показывали. Человек без пищи существовать не может. А без трепа, поинтересовался Гуров. Без трепа человек может обойтись, когда ведет разыскные мероприятия. А что, нашли ведь уже, обиделся Кричко, и тут же пожалова. Я с ним уже 30 лет без обеда! «Господа сыщики!» — сказал друг Мерецков. «А мне кажется, что в аптеке и не обед вовсе. Мне кажется, они как раз товар принимать собираются». Он кивнул на белый фургон, который остановился напротив аптеки. Из фургона вылез ничем не примечательный человек в зеленом комбинезоне и бейсбольной кепке с козырьком. В руках он держал объемистую коробку с наклейками. Кивком головы, отпустив фургон, человек перешел улицу и ткнулся в стеклянную дверь аптеки. Табличка нисколько его не смутила. Не удивился и хозяин, который тотчас туманно возник, по другую сторону стекла и быстро отпер дверь. Человек с коробкой вошел внутрь и исчез. «Что-то тут интересное затевается», — задумчиво обронил Гуров. «Вы когда-нибудь видели, чтобы грузчик машину заранее отпускал?» «Может, он в штате аптеки числится?» — подсказал Мерецков. «А товар на попутке подвез». «И такое может быть», сказал Гуров, «но, по-моему, все не так просто». Он еще не успел закончить свою мысль до конца, как дверь аптеки снова открылась, и человек в комбинезоне, низко надвинув козырек бейсболки, быстро и уверенно зашагал прочь, будто никогда не имел отношения ни к каким аптекам и коробкам с наклейками. «Так, приоритеты меняются», сказал Гуров. «Давай, Стас, двигай за этим художником, а наличие черного хода мы уж любезно попросим оформить товарища Мерецкого». «Ладно уж», — сомнением сказал Мерецков, — «чего уж там». «А я тем временем Петру позвоню», — доложил Гуров, — «посоветуюсь». Полковник Кричко не стал спорить и немедленно отправился за человеком в комбинезоне. Мерецков неспешной походкой пошел во двор проверять наличие черного хода, а Гуров сообщил генералу Орлову о своей находке. Собирался было прервать разговор, как генерал вдруг ему сказал. «Да где сейчас?» У нас тут гость с Украины. Между прочим, жаждет с тобой встретиться. И не столько с тобой, сколько с твоим неуловимым. Ты объясни, где это они сейчас подъедут. С ним еще наш человек из ФСБ. А тебе пока информация. И генерал вкратце изложил Гурову то, что узнал от Рудько. «Спасибо за информацию», — несколько удивленный сказал Гуров. «Я товарища с Украины имею в виду. Он бы мне здесь совсем не помешал. Объясняю, куда нужно подъехать». Спрятав телефон... Гуров еще раз подивился тому, сколь непостоянна удача. Она выбирает совсем неприметные, только ей известные дни, но уж в эти дни гуляет на всю катушку. Сегодня, похоже, им по-настоящему повезло. Во-первых, нашли, кого искали. Во-вторых, у этого человека-призрака появилось, наконец, имя. В-третьих, коробка. На эту коробку Гуров возлагал большие надежды. Сопоставив некоторые факты, он предположил, что хозяин намеренно сплавил из аптеки свою работницу, И это не обиденный перерыв. У женщины было лицо человека, получившего неожиданной, но желанной выходной. Просто она не должна была видеть эту коробку, решил Гуров. Успеет ли он сам познакомиться с содержимым столь интересной тары? Вдруг сейчас подъедет еще какой-нибудь фургон, и коробка опять исчезнет? Гуров подумал, что он ровным счетом ничего не потеряет, если попробует взглянуть, что творится внутри аптеки. Он решительно подошел к стеклянной двери и, не обращая внимания на табличку, постучал по стеклу. Его немного беспокоило отсутствие мирецкого, но он не думал, что Иосиф сразу же побежит от него через черный ход. Теперь он мысленно звал этого человека Иосифом. Долго ничего не происходило, но минут через пять за туманным стеклом все-таки появился сам Иосиф и с мрачным видом уставился на Гурова. Тот опять постучал. Тогда Иосиф указал пальцем на табличку и начал поворачиваться на беревой сюти. Гуров, в качестве последнего аргумента, приложил к стеклу свое удостоверение. Иосиф на мгновение замер, однако лицо его оставалось по-прежнему вежливо холодным. Он отпер дверь, слегка приоткрыл ее и, не спеша пропускать гурова внутрь, предупредил У нас, знаете ли, переучет товара, вскрылся неприятный факт фальсификации некоторых препаратов фирмы-производителем. К тому же сегодня не вышел на работу моя сотрудница. Так что, если у вас проблема с лекарствами, то советую поискать другую аптеку. Или вас привел сюда профессиональный интерес, господин полковник. Именно профессиональный, кивнул Гуров. Разрешите пройти? Прошу, спокойно сказал Иосиф. Мое имя вы уже видели, сказал Гуров. А вас зовут Евгений Тимофеевич Тищенко, ответил аптека, внимательно разглядывая Гурова. Но чем я мог заинтересовать такого серьезного человека, как вы? — А ведь ваша сотрудница была сегодня на работе, Евгений Тимофеевич, — сказал Гуров, окидывая взглядом застекленный прилавок и полки с медикаментами. — Никакого следа переучета не видно. Вы ее сами отпустили. «Да, — Да-да, верно, ничуть не смутившись, — сказал аптекарь. — Я просто неудачно выразился. — Упертый человек, несгибаемый, — подумал Гуров. — Такой, пожалуй, и на фотографии себя не признает очень вовремя приехал этот, как его, Рудько. — Вы что же, в одиночку свой товар проверяете? — спросил Гуров. — Да, потихонечку, — ответил Тищенко, — но это же не запрещено. — Разумеется. Я, собственно, просто так спросил. На самом деле у меня к вам совсем другое дело. Специфическое. Гуров вдруг улыбнулся и сказал простодушным тоном. — Вы уж меня извините, великодушно. Подсмотрел я тут кое-что. Ну, сотрудница само собой, это, так сказать, профессиональная. А вот семья вашим не очень понравилась, чудесные малышки, и жена у вас просто очаровательная женщина. Натищенко это признание не произвело никакого впечатления, он все так же холодно, но любезно доложил. Должен вас разочаровать, господин полковник, это не моя семья, я живу один, а это просто моя хорошая знакомая. Она тоже одинока, у нее сложная судьба. И я ей немного помогаю, чем могу. Однако вы правы, детишки замечательные. Но не совсем понятно, какой у вас может быть ко мне интерес, когда вы обо мне совсем ничего не знаете. Хотелось бы узнать побольше, сказал Гуров. Хотя кое-что я уже знаю. Взгляните, пожалуйста, на это. И он протянул Тищенко фотографию из коллекции Чекова. Тот и сейчас ничем не выказал свое волнение, только глаза у него зло блеснули. Что это за мерзость, спросил он. Полагаю, вы уже знакомы с этим снимком, ответил Гуров, и прекрасно знаете, что это за мерзость. Тищенко вернул ему снимок. Понятия не имею, сказал он. И что теперь? Теперь будет вопрос про фирму Вензель, сказал Гуров. И в этот момент Тищенко впервые дрогнул. Он сделал движение руками, будто не знал, куда их спрятать, и фальшивым голосом спросил. Вензель, что это за фирма? Вообще-то заявлено как предприятие по изготовлению мебели, небрежно сказал Гуров но на деле занимается ритуальными услугами, причем с явственным криминальным душком. — И какое отношение это имеет ко мне? — вкратчиво спросил Тищенко. — Вы, наверное, еще не в курсе, — заметил Гуров, — но кое-кого из этой фирмы мы уже взяли. Доказать причастность этих людей к убийству Чекова — дело нескольких дней. С убийством Костюкова и его людей будет посложнее, но мы и это раскрутим. Вы полагаете, никто про вас не вспомнит, когда замаячат солидные сроки? «Ей-богу, не понимаю о чем вы напряженным тоном, — сказал аптекарь, — вы говорите про какие-то убийства». При этом он медленно отступал назад к двери, которая вела во внутреннее помещение, а глаза его высматривали что-то за окном. Возможно, Тищенко прикидывал, один пришел Гуров, или на улице его ждет засада. «Честное слово, вы меня пугаете? — продолжал он. — Я аптекарь, причем тут какой-то вензель, убийство, фотография какая-то странная». «Может быть, и я что-то не доглядел? Позвольте, я только возьму очки». Он постепенно сдвигался за прилавок, не сводя глаз с Гурова. Тот тоже держал аптекаря в поле зрения, потому что не верил ни одному его слову. Но для полной уверенности Гуров впустил в ход самый свежий аргумент. «Вы ничего не знаете про убийство?» — сказал он. «Жаль, один человек хочет о них с вами поговорить. Он как раз приехал для этого с Украины». Утверждает, что вы как две капли воды, похожи на какого-то Иосифа, наделавшего шороху в начале 90-х. «Иосифа?» – удивился аптекарь. «Минуточку!» Рука его нырнула под прилавок и тут же взмыла над ним, но уже сжимая пистолет. Гуров успел увидеть перекошенное оскалом лицо и услышать грохот, от которого зазвенели склянки на полках. Тело его, повинуясь инстинкту, на какую-то секунду опередив выстрел, нырнуло вниз. Лежа на полу Гуров услышал, как аптекарь выбежал в другую комнату. Он мгновенно вскочил на ноги, достал пистолет и бросился в догонку. Узкую, заставленную коробку и комнату он проскочил сразу, не задерживаясь. Но аптекарь уже гремел замком наружной двери. Черный ход здесь все-таки имелся, и сейчас Тищенко пытался закрыть его снаружи. Чтобы выиграть время, гуров метнулся к выходу и ударил в дверь плечом. За ней послышался какой-то странный шум, потом грохнул выстрел, и в наступившей тишине голос Тищенко с непонятной гуру ненавистью выкрикнул. «Так это ты, Витек! Ты, гад!» — снова бабахнул выстрел. Гуров еще раз ударил в дверь, и она отскочила в сторону. Он увидел залитый солнцем двор, быстро убегающего прочь человека и два тела, которые лежали почти у порога. Один из них был аптекарь, его дорогой костюм был залит кровью, глаза на бледном лице закрыты, рядом, в двух шагах, лежал Мерецков. Он тяжело дышал и под градом катился по его лицу, а ладонью он прикрывал рану на животе. «Вот прямо в требуху поймал пулю!» виновато сказал он, увидев Гурова. Тот опустился на колени и, спрятав пистолет, схватил эксперта за плечи. «Держись, Мерецков, я сейчас скорую!» Он полез в карман за телефоном. «Ну зачем же ты, чудак, на рожон полез? Я ж тебе велел только посмотреть!» «Я и посмотрел!» — пробормотал Мерецков. «А когда этот выскочил...» Я и подумал, раз уж я все равно здесь попробую задержать, а он в меня, а тут вон с той скамеечки какой-то парень встает и в этого. Ладно, тихо, — прикрикнул на него Гуров, — тебе, наверное, нельзя сейчас говорить. Он уже вызвал скорую и думал, что делать дальше, как вдруг за его спиной послышался слабый шум и раздался металлический щелчок. Выстрела Гуров уже не слышал, его просто будто ударило в спину автобусом, и весь мир вокруг погрузился в темноту. Гурув проснулся и по привычке посмотрел в окно. Верхушка молодого тополя была на месте и ободряюще махала ему. По небу плыли кудрявые белые облака, предвестники хорошей погоды. Гуруву очень хотелось встать и открыть окно, чтобы палата наполнилась упругим горячим воздухом. Он уже соскучился по свежему воздуху, пускай даже насыщенному запахом асфальта и бензина. Но встать он не мог, потому что корсет с него обещали снять не раньше, чем через неделю, На его протесты и мольбы ускорить это дело суровый молодой врач ответил коротко и резко. «Скажите спасибо вашему бандиту. Рука у него перед смертью дрогнула. Пуля вскользь пошла. А то были бы вы нашим пациентом. Прижи. А то были бы вы нашим пациентом пожизненно. Это вам не голланды, это позвоночник». Игуров смирился, тем более что на судьбу ему было грех жаловаться. Он повернулся спиной к вооруженному врагу и остался жив. Видимо, не его был черед. Смерть выбрала Тищенко, или Вебера, или Иосифа. Неизвестно, под каким псевдонимом походит неизвестно под каким псевдонимом проходит он у них на небесах. Гурова в больнице навещали каждый день, поэтому он знал все новости. Не навещал его только Мерецков, который в другом отделении залечивал, как он выражался, «требуху». Дело, которое началось с авантюры молодого бездельника, показавшейся многим неумной шуткой, вело теперь ФСБ. Вскрылась связь банды Тищенко и Осифа с зарубежными коллегами. В коробке, которую доставили в аптеку на глазах Гурова, оказался сильнейший наркотик. Не слишком много, правда. Тот, кто прислал его, осторожничал и не слишком доверял Тищенко. Настолько не доверял, что даже приставил следить за ним его же собственного человека. Именно пули некоего Витька из фирмы «Вензель» прикончила Тищенко. Хотя, не попадись они с Крячко на глаза этому двойному агенту, все могло сложиться иначе, и аптекарь мог бы давать сейчас показания. А теперь показания давал Витек, которого взяли сразу после убийства. Давали показания его соратники по фирме, которых медленно, но верно вылавливали одного за другим, и давал показания тип в бейсболке, которого задержал лично Крячко. Похоже, этот тип напрямую был связан с каким-то наркодельцом за кордоном. Только вот и Крючко и Гуров оказались уже как бы ни при чем. Им оставалось только подсчитывать синяки и дописывать отчеты. Но Гуров ни о чем не жалел. В конце концов, когда выбираешься из-под лавины, об орденах думаешь в последнюю очередь.